А пони Тоже кони. В зоопарке Летом жарко, Там подстрижен ровный лук, Скачут пони В зоопарке день за днем, За кругом круг, В разукрашенной по пони И с бесстрашием в груди. Там один печальный пони Вечно скачет впереди, А пони тоже кони, И он грустит В загоне, ему б В лихой погоне кого-нибудь спасти, чтоб друг его счастливый потом погладил гриву. Всё это снится пони, и пони грустит. Друг Юнат к нему приходит покормить и причесать. Но его не надо вроде от разбойников спасать. Он всегда приносит пончик, ведь не любит от души. Пони пончиков не хочет, хочет подвиг совершить. А красавица пантера третий день не ест, не пьёт, из соседнего вольера пони знаки подаёт. Удивив его немножко, чувство лучше задело, ведь пантера тоже кошка, а в нём мустанга разглядела.